Глава 4. После ухода незваного гостя внутри были двоякие чувства. С одной стороны, я побаивалась вот так вот идти куда-то с человеком, о котором знаю только фамилию, имя, отчество и год рождения. А с другой... дон да в последнее время у меня появляется чаще, чем родители. Че уж тут бояться? Почему-то Захар вызывал у меня чувство доверия. Положительный молодой человек, как сказала бы моя мамочка. От подруг и родителей внезапное знакомство с мужчиной я держала в секрете. но в самом деле, что я им скажу? Пожалела какого-то алкаша под лавочкой, а он оказался вполне себе ничего? Или нет? Подобрала на улице вшивенького котика, а он отмылся и превратился в красавца-британца. Сдержаться и не рассказать никому было сложно. Целый следующий день я то и дело отдергивал руку от телефона, когда собиралась написать подружкам. Нет, рано еще. К вечеру я была прямо-таки обворожительной девушкой. Какая себе роковая красотка на минималках. Пусть в суровый месяц март в Новосибирске трудно выглядеть женственной, у меня это получилось. Вечер мы с Захаром провели просто шикарно. По крайней мере, я была довольна непринужденным общением и той легкостью, что была между нами. Мужчина вроде как тоже не жаловался и не отмалчивался. Вот только на второе свидание меня никто не позвал. Захар проводил до квартиры и, пожелав спокойной ночи, растворился в полумраке подъезда. Варится по поводу удавшегося или не очень Свидание мне пришлось недолго. Еще днем я созвонилась с мужчиной из моего офиса и назначила встречу на завтра на десять утра. Если все пойдет ровно так, как должно пойти, уже завтра я и начну там работать. Страшно было? Жуть! Наверное, за всю ночь я сомкнула глаз всего пару раз. Последний раз я так переживала... Да никогда я еще так не переживала. Наутро проснулась совершенно не выспавшаяся, но готовая к бою. А юбка уже висела на плечиках, несколько вариантов блуз красовались на гладильной доске, а идея прически и макияжа стояла перед глазами четкой картинкой. Ну и масштабы, конечно. Выходя из такси около высоченной многоэтажки, Я чуть шею не свернула от головокружительных красот здесь. Здания в центре возводились с завидной периодичностью, раз в месяц. Так что несколько последних новинок я пропустила. Войдя внутрь офиса с действительно сложным названием, я кое-как сдержалась, чтобы не присвистнуть. Здесь все было таким шикарным. Сдержанное, но в то же время стильное и дорогое. Стараясь откровенно не глазеть по сторонам, я прошла к лифту и нажала на нужный 62-й этаж. Кажется, именно там меня ждет некий Виталий Анатольевич. Здравствуйте. Практически у входа из лифта меня подцепила милая совсем юная девушка. Вы к кому? Я к Виталию Анатольевичу на собеседовании. А, да, он говорил. Виталий Анатольевич отлучился к начальству на пару минут. Можете подождать его здесь». Девушка указала на диванчик рядом со своим столом. «Может быть, чай или кофе?» «Нет-нет, спасибо». Я улыбнулась, судя по всему секретарше, и присела, нервно теребя край юбки. «Вы не переживайте так. Виталий Анатольевич не злой, да и, насколько я знаю, за вас замолвили словечко». «Почему все что-то знают, а я нет?» возмутилась я откладывая в сторону папку с документами. Может быть, можно на «ты»? Меня Мишель зовут. Можно просто Мика. Я Арина. Очень приятно. После представления девушка тут же ретировалась ко мне на диван, поддвигая к себе вазочку с конфетами. Обычно подбором кадров занимается Виталий Анатольевич, но ему босс посоветовал принять на работу именно тебя. Уж не знаю, где заметил. «А босс кто?» – спросила я, но девчонка, как ужаленная, спрыгнула с дивана и, садясь за стол, подтолкнула меня в сторону двери. «Сама все узнаешь. Вон, Виталий Анатольевич, иди». По коридору в нашу сторону и впрямь шел какой-то солидный мужчина лет тридцати пяти-сорока. Он улыбался, покачивал чуть длинными руками и здоровался со всеми в коридоре. Веселенький тут начальник отдела кадров. «Мишель Игоревна?» «Доброе утро, Виталий Анатольевич. Очень рада познакомиться». «Взаимно. Ариночка, сделай мне кофе, пожалуйста. Вы что-то будете?» Я мотнула головой. «В таком случае пройдемте в мой кабинет». Кабинетом назвать помещение, в которое мы вошли, было трудно. По площади оно больше походило на трехкомнатную квартиру или первый этаж огромного особняка. И зачем тут столько места? Несмотря на просторы, стоял тут всего лишь стол, диванчик и пара кресел. Минималистичненько. Мишель Игоревна, с условиями вы наверняка ознакомились. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Вопрос всего один. Чего так сказочно все? Знаете, не верится, если честно. Что тут сказочного? зарплата вполне себе средняя для бизнеса такого рода условия труда тоже соответствуют статусу фирмы если вас смущает квартира в нашей компании без каких либо проблем можно стоимость оплаты жилья перенести в зарплату если жилплощадь у вас уже имеется нет не имеется можно я еще раз ознакомлюсь с документами само собой вот два экземпляра один для вас другой для фирмы можете внимательно все изучить а я пока займусь своими делами наверное целый час я пыталась прочесть между строк то чего нет в каждой букве в каждом знаке препинания я искала несуществующий подвох виталий анатольевич кажется даже стал косо поглядывать на меня, но наконец когда все было мною изучено на 27 раз я поставила свою подпись мужчина проделал то же самое и лучезарно улыбнувшись пожал мне руку арина проводит вас в кабинет там на столе уже лежит кое какая информация для ознакомления думаю все поймете если будут вопросы я в вашем распоряжении в любое рабочее время кроме как с часу до половины второго там я обедаю хорошо спасибо большое попрощавшись с мужчиной Я выплыла из кабинета и поспешила в сторону стола секретарша. Девушка, кажется, откровенно скучала, глядя по сторонам, но снующих работников. — Ну ты чего так долго? Я уж переживать начала. — Договор изучала, — призналась я. — Виталий Анатольевич сказал, что ты до кабинета проводишь. — Ну, пойдем. Арина вызволила откуда-то из-под стола симпатичные ключики с красным брелоком и пошла вперед по коридору. Мой кабинет оказался, конечно, чуть меньше, чем кабинет начальника, однако для начала тоже неплохо. Тут было большое окно, наполняющее помещение светом, удобный стол с ортопедическим креслом, современный компьютер и даже не самая плохая кофемашина. В таких условиях и поработать можно. Освоиться и прочитать список распоряжений начальства я не успела. В дверь кто-то постучал. Мамочка родная, я ж тут никого, ничего еще не знаю. Да-да, войдите. Ну, здравствуйте, Мишель Игоревна. Захар? В дверях стоял откровенно посмеивающийся надо мной мужчина, опирающийся о косяк. Ты так удивляешься мне каждый раз, как будто я меняюсь день ото дня до неузнаваемости. А что ты тут делаешь? Посмотреть на тебя пришел? Соскучился? «Захар, я серьезно. Я тоже, Мик. На два этажа ниже такая красавица работает. Как я мог не спуститься?» «Ты что, тоже тут работаешь?» «Типа того. Я тут владею и, главно директирую. Во!» «Ты...» — на секунду у меня пропал дар речи. «Так это ты меня сюда устроил? Ты с работы уволил? И все эти условия...» Я обвела руками кабинет. Как это вообще? Уволил я. Устроил я. А условия не я. Это компания. И вообще, что тебе не нравится? Дай почитаю. Захар, усаживаясь в одно из кресел, стянул договор со стола и принялся озвучивать. Оплата проживания в квартире с симпатичным мужчиной. Высокая зарплата на радости для себя любимой. Длинный отпуск, чтобы нежиться в кроватке с симпатичным мужчиной. Командировки в Европу. Опять же, с симпатичным мужчиной. «Захар», – простонала я, – «но это же все неправильно. Мы едва знакомы, а как работника ты меня вообще не знаешь. Зато я знаю, что ты добрая и отзывчивая девушка с большим сердцем. На данном этапе этого будет достаточно. А потом сориентируемся». Как-то внезапно я оказалась в теплых объятиях, прижатая к большому и крепкому телу. Захар нежно чмокнул меня в макушку и, шумно вдохнув запах волос, выпустил из кольца рук. Пошатнувшись, я чуть не упал на него, но все-таки устояло, хотя Захар был готов ловить в любую минуту. «Давай-ка без таких высоченных каблуков, ты мне еще живая нужна». «Хорошо» обещаю что таких больше не надену вот и умница может кофе попьем а я тебе пока о работе расскажу отказывать начальству было как то неудобно поэтому я заварив чай какао и кофе присела на диванчик рядом с захаром чтобы выслушать вводную лекцию о работе на предприятии миг ты не думай что я такой настойчивый переехать ко мне можешь хоть сегодня хоть завтра Хоть когда сама решишь. Ни к чему склонять не буду. Просто ты мне очень сильно понравилась. Я не готов тебя отпускать. Это так неожиданно. Я хотела красиво отмазаться, но вдруг в голове что-то щелкнуло. Если это и впрямь сказка, действовать нужно, полагаясь на чудеса. Ты мне тоже понравился, Захар. И если ни к чему склонять не будешь и поможешь переехать, готова стать твоей соседкой хоть сегодня. Ты чудо, Мик!» Мягко улыбнувшись, Захар с трепетом коснулся моих губ, вовлекая нас в чувственный водоворот эмоций. «И если это был не лучший момент в моей жизни, я понятия не имею, что это было».